Глава 39. Из лука стрелы совершают полет. Реже и реже из лука стрелы совершают полет. Вот свой колчан отвязал он, стрелы в колчане лежат. Лук свой он к месту приладил, едет с охоты назад. Шидзин. Разбитая дидзи никогда не зазвучит, как прежде. Всецаняо осторожно прикоснулась к инструменту, подаренному отцом ко дню совершеннолетия. Белый, словно баранье сало нефрит, редко использовался для изготовления флейт. При всей неземной красоте, достойной небожителей, Этот материал отличался хрупкостью. Чувствительные пальцы Цаньяу нащупали почти незаметную трещину на идеальном теле детцы. Именно поэтому она оставила подарок отца в поместье Се. Инструмент больше не звучал, как надо. Одно досадное падение. Всего одно. И гармонии больше нет. Дзидзы, китайская поперечная флейта. Что же тогда говорить о браке с Сяджунканом? Их совместная жизнь целиком испещрена трещинами. А если собрать все недоверие, взаимные обвинения, обиды, то можно и вовсе считать, что брак давно разрушен. Она бросила взгляд на притихшего слугу. Один из её немногочисленных людей в красной резиденции принес вести. Очень дурные вести. «Гадюки Буинлу! Приехал отец. Вот истинная причина!» Гунди Тю отослал её в поместье Се не столько из-за отцовской заботы о Шучен, сколько из желания убрать из резиденции лишние глаза и уши. Сецаньяо сдержанным жестом отпустила слугу, а когда его шаги стихли за порогом, ударила полежащей на столе дидзы. Ее терпение закончилось. Хрупкий нефрит треснул сразу в нескольких местах, И дорогой музыкальный инструмент превратился в бесполезный драгоценный лом, годный разве что для украшения цветочных горшков. Больше дидзы из белого нефрита не порадуют ничей слух. Ей стыдно перед отцом. Старик, наверное, наблюдал за дочерью из мира духов. Но еще больше досаждала сердечная боль, которую трудно унять. Раненое сердце вообще тяжело лечится. Некоторые травмы исцелить невозможно даже спустя многие годы. Ее вынужденный брак с джунканом именно такой. Незаживающая рана на сердце, всегда желавшим совсем другой жизни. Не должно быть ни свадебного паланкина, атакованного демоном, ни поруганной девичьей чести, ни позорного рождения дочери, ставшей ее проклятием. Ничего этого не должно быть. Сецаньяу прикусила губу до крови, и, не снимая обуви, легла на кровать, пахнущую пылью. Она давно не гостила здесь, и это удручало. Но скоро, очень скоро все закончится, — напомнила она себе, прикрывая веки. Терпение — одна из главных добродетелей, как и умение держать данное слово. «Должен хотя бы один раз родной брат позаботиться об ее чувствах, а не только о благе для семьи Се. Нужно просто дождаться!» вся скомкал принесенный управляющим портрет Шучен и теперь смотрел на этот лист бумаги, пытаясь утихомирить разгорающийся внутри гнев. «Она посмела ослушаться!» Нет, даже не так. Вся семья Сея посмела открыто выступить против его воли. Они на самом деле считают, что у него нет сил сломать хребет любому? Кто оставил без внимания приказ Гуна Дитсю? Сюй, пошли стражей в город и окрестности. Пусть соберут все портреты моей дочери. Да, господин? Гун воспользовался недолгим отсутствием управляющего, чтобы изорвать скомканную бумагу в клочья и отправить в жаровню. Наблюдая, как бывший портрет вспыхивает ровным пламенем, он мысленно проклял непослушную наложницу Се. Кто позволил ей так вести себя? Я долго терпел твой характер. Но теперь с меня довольно. Тяжелый кулак обрушился на столешницу из орехового дерева, заставив курильницу жалобно звякнуть ажурной крышкой. «Больше не стану терпеть!» «Кривой ствол не выровнять!» «Легче выкорчивать дерево с корнем!» «Господин?» Управляющий Сюй вошел почти бесшумно, заставився Джункана убрать ушибленную руку на колени. Ты послал узнать, когда прибудут люди вождя Бу. Завтра утром, господин, вождь Бу и его люди доберутся до красной резиденции. Хорошо, удовлетворенно кивнулся Джункан. Это хорошо. Он действительно почувствовал облегчение, потому что за тот краткий миг, пока жадный огонь доедал обрывки портрета Шучен. Принял решение. Больше на его игривой доске не будет пешки под именем Се Цаньяо. Впрочем, как и всей семьи Се. Непослушного пса пристреливают, чтобы случайно не покусал хозяина. Если наложница Се не знала об этом или забыла, он не виноват. У всякой благодарности есть пределы. Он, ся вовсе не просветленный совершенствующийся или небожитель, чтобы прощать и терпеть чужую злобу слишком долго. Генерал Ань по-прежнему изображал очень занятого небесного чиновника. Носился по окрестностям дицю в поисках лисьего клана. Ань-Син была готова руку на отечение дать. Здесь уже и сам след девятихвостых дождями смыло. Но если отцу нравится играть с нею, она не против. В конце концов, чтобы вернуться в небесный город без разрешения старших, понадобятся духовные силы, которых в ней сейчас мало для опытного небожителя. Поэтому, оставив отца и его небольшой отряд в покое, Ансин вернулась на постоялый двор, заперлась в комнате и занялась самым важным делом для любого совершенствующегося — медитацией. А поскольку свободных духовных кристаллов с собой не было, она решила использовать хитрость. Призвав губитель, подвесила меч в воздухе и принялась переливать в него духовные силы. Матушка, готовя будущую хранительницу Ока Бога, позволила дочери поглотить достаточно камней из пяти небесных источников, чтобы сейчас Ансин могла позволить себе усовершенствовать духовное оружие. Так дело шло быстрее, чем если бы пришлось скармливать мечу отдельные кристаллы. Уже к вечеру третьего дня Ансин смогла не только усилить губитель, но и выставить его в качестве барьера, не позволяющего никому войти в комнату, и погрузилась в глубокую медитацию. Когда она пришла в себя, в дверь настойчиво стучали. Распахнув ее, Ансин вежливо поклонилась. «Приветствую отца». Генерал Ань молча вошел и, пристально осмотревшись, поинтересовался. — Чем ты была занята всю эту неделю? — О, неужели эта скромная небожительница стала важнее поимки Лиси разведки? С усмешкой ответила Ансин. Син. — Отвечай на вопрос! — Похоже, генерал Ань сейчас не воспринимал даже невинных шуток. Вернув губитель в поле внутренней цы, она удовлетворила отцовскую просьбу. «Отвечаю генералу Ань. Эта небожительница была погружена в глубокую медитацию». «Разве это запрещено?» Отец обошел ее по кругу, а затем взял за руку, исследуя пульс. «Хм...» Через некоторое время произнес сон, отпуская руку дочери. «Действительно, твоя жизненная сила стала крепче, а внутренние цель упорядочила течение? Поздравляю! Теперь матушка перестанет жаловаться на твою бесполезность?» «Как грубо!» Ансин сделала вид, что обиделась и отвернулась к окну но через мгновение добавила. «Теперь я могу вернуться на девять сфер?» «Нет!» Антония едва не открыла рот от удивления. «С каких пор отец?» «Говорит с ней в таком тоне?» «Разве она одна из подчиненных воинов?» «Но...» «Никаких «но!» Поспешила оборвать ее возражение генерала Ань. Вокруг поместья Си вертятся нишие демоны. Мне приказано не сводить с них глаз. С чего бы Асурам охранять совершенствующихся из мира смертных? Хитро прищурилась Ансин. И тут же получила от отца шутливый щелчок по носу. Не слишком много думая о своих талантах, Синер. Пока они весьма посредственные. Нет, ты правда говоришь сегодня обидные слова? Она на показ вздохнула. Если не хочешь, чтобы я возвращалась, так и скажи. К чему все эти разговоры о поместись? Генерал Ан никак не отреагировал на подколку. Нахмурившись, он смотрел в одну точку. Проследив за его взглядом, она не заметила ничего необычного. За окном шуршал хвой, лиственниц, мелкий дождь, а слабый ветер качался на их кронах, словно непоседливая обезьяна. — Отец? — Все серьезно, Сенер. Наконец произнес генерал Ань. Не уходи из постоялого двора без сопровождения. Бог войны готов вести войска село, чтобы подавить демонический бунт. Ты понимаешь, о чем это говорит? Ансин встретилась глазами со строгим взглядом отца и была вынуждена согласно кивнуть. Армия село и вправду исключительная сила. Ею, Небесный Государь, пользуется крайне избирательно, привлекая лишь в редких случаях, требующих вмешательства более сильных и хорошо обученных небожителей. Неужели та самая война с низшими демоническими кланами, некогда принесшая Хунсянюню славу победителя, вот-вот разразится в мире смертных? Как он мог скрыть от нее такое? Кипят гнева. Ансин не заметила, когда отец ушел. Но теперь искренне радовалась тому, что осталась в комнате одна. Выпустив губитель на волю, она устроила несколько стремительных атак воображаемому противнику и осталась довольна. Духовные силы на самом деле окрепли как и предполагала матушка. Для этого понадобилось время и немного усидчивости. Теперь-то я смогу наведаться в гости. Взглянув на потолок, Ансин мысленно нарисовала очертание Шеньджиянь, возвышающейся над золотыми крышами небесного дворца Шантянь Совсем скоро. Она проверит барьер Древней горы на прочность. Или она не дочь генерала Осело. Вождь племени Байжун прибыл в дитю утром. Островерхие шатры, крытые белыми шкурами, развернулись на юго-западе от города, а у костров засуетились вертки и слуги из бывших рабов. Тесть считался человеком гордым и своевольным, поэтому се Джунка обиду при себе. Наскоро, собрав небольшой отряд, он верхом покинул красную резиденцию, чтобы поприветствовать вождя Бу в том месте, которое бы и сам выбрал для лагеря. Буэйн Лоу тоже просилась к отцу, однако Гун решил вначале переговорить с тестем модели. И только после этого радовать любимую женщину семейной встречей. А степняка — лицезрением маленького внука. Вождя Бу он застал в своем шатре. Тот ел суп из баранины, запивая острый бульон кумысом. «А, нюсёй!» — увидевся Джункана на пороге, Вождь раскрыл объятия, не постеснявшись при слугах выглядеть любящим родственником. Нюйсюй — обращение к мужу дочери. Зятю. А поскольку вождь будет природы крепа к телам, Гуна дитю показалось, что у него затрещали кости. Словно в лапы к тигру попал. Дождавшись, пока его отпустят, Он вежливо поклонился и приказал сопровождавшему воину передать вождю подарок. Одной из немногочисленных слабостей старика была охота. Поэтому Саджункан заказал для тестя нарукавник. Вождь Бу открыл коробку и бережно вынул подарок. Повертев его в руках, степняк одобрительно кивнул. На рукавник шили из мягкой кожи, но сверху покрыли фиолетовой порчой, расшитый золотыми нитями. Верхом на коне сокольничий едет, на правой руке узорный на нем на рукавник. С улыбкой произнесся Джункан. Нравится ли мой подарок Юэфу? Юэфу? Горный отец. Тесть. Вождь Бу примерил на рукавник и восхищенно подсокал языком. «Хорош!» — он хитро взглянул на Джон «Надо бы испробовать в деле!» Мне радостно, что наши мысли и желания с Юэфу созвучны. «Если между тобой и Инлоу есть гармония Циня и Сэ, этот вождь...» Готов быть созвучным чему угодно. Гармония Циня и жить душа в душу. Супружеская гармония. Дословно, согласное звучание двух инструментов. «А если этот и попросит слишком многого?» — настороженно поинтересовался ся «Не в характере вождя Бу быть таким покорным». Да и не говорит он никогда пустых слов. Ха! Разве моя дочь не стоит любых денег? Подмигнул вождь Бу. Давай же выйдем на охоту, дорогой Нюсюй. Как пожелает Юйфу. Послушно согласился Саджункан. Теперь ему стало понятно желание тесть, разбить лагерь за городом, вместо того, чтобы поселиться в красной резиденции. Вождю не нужны лишние глаза и уши. Кроме того, старик вложил особый смысл в простые слова — выехать на охоту. Наскоро соорудив алтарь Иншэню и возложив на него мясо недавно подстреленного людьми племени байжун зайца вождь Бу и Гунди -цю отправились в ближайший лес. Иншэнь — покровитель охотников, бог соколов. Хотя сейчас не первые дни лунного месяца в период выпадения Иния, они соблюли традиции, чтобы не сердить богов. Впрочем, и сама охота была лишь постановкой, напоминающей выступление уличных артистов. Оба ехали в лес не для того, чтобы привезти оттуда множество лисьих туш. Лес — место, где нет чужих ушей и глаз. То, что приехал сказать Саджункан, и услышать вождь племени Бейжун, могло стоить обоим головы. Первого загнали в угол обстоятельства. Рано или поздно, наложница Вэнь потребует у третьего Ванася Ся голову злейшего врага своей семьи. Второй, несмотря на варварское происхождение, хорошо чувствовал время перемен и был готов протянуть руку тому, кто мог сохранить его племя — мужу, любимой дочери. Оторвавшись от ловчих и стражей, благодаря выносливости лошадей, теперь оба ехали через лес рядом, едва не касаясь друг друга коленями. Через седло у охотников свешивалось по три лисих тушки, Словно принесенных в жертву трем мирам. Точи сгущаются, бросил в тишину, Тревожимую лишь глухим стуком копыт, гундицу И говорил он, конечно же, не о плохой погоде, Никак не желающий отпускать на волю Давно наступившую весну. Да, согласился вождь Бу, Бросив на зядя косой взгляд. Но готов ли мой нью взять на себя ответственность? Рано или поздно тучи расступятся, Но лучше быть ветром их порвавшим, чем поземкой за чужими копытами. Назови цену, уважаемый Юй-Фу. Я сказал тебе раньше. Главное — гармония циня и сэ. За нее этот Юэфу заплатит сколько потребуется. Ся-Джунка накинул тесте цепким взглядом, столкнувшись с таким же ответным. Они сейчас словно противники на поле боя, предварительно оценивающие силы. Если я пообещаю место супруги правителя, что скажешь? Достаточно ли этого для Инлоу? Вождь Бу усмехнулся. Хм, моя девочка скромна от природы. Не слишком ли богат подарок? Я не дарю любимой женщине мелкий жемчуг. Вождь племени байджун отвернулся. Некоторое время они ехали молча. Си не торопил тестя с ответом. В таких делах спешка недопустима. Ведь вначале рисковать будет именно Бэйжун, многочисленное воинственное, но все-таки кочевое племя, а не регулярная армия Ванося. Однако исход сражения здесь решит не сила и не обученность воинов, а то, за какие ценности они подняли оружие. Наконец вождь Буза говорил. «Твои нынешние желания вполне мятежные и достойны порицания, дорогой нюйсюхи». Рука Сяджункана, держащая лук, непроизвольно сжалась. Вождь — хороший стрелок. Успеет ли он натянуть тетиву, чтобы ответить?» Заметив его мимолетное смятение, тесть рассмеялся. Не переживай так, Ньюсюй. Ифу занял твою сторону и сделал это уже очень давно, еще когда отдал тебе в жены любимую дочь. Заметил он мгновением позже Я поддерживаю тебя не только как своего ньюсюя. Грехи ся тайкана воняет, словно протухшее мясо. Если не остановим его, боги вмешаются и убьют нас всех. Ты разве не видишь? Сама природа ополчилась на эти земли. Саджунка не был настолько суеверен, как тесть, но вполне разделял мысли старика. Еще несколько недель дождей, и об урожае можно забыть. Небеса определенно гневаются на государство ся. Неизвестно, утолит ли их гнев свержение ся тайкана, но для простого народа оно точно послужит вдохновением. Самая большая ценность для правителя — его люди — Ся Тайкан никогда не понимал этого, считая себя непогрешимым сыном неба. Но он не такой. Он слышит людскую боль и мольбу о справедливости. — Ча! Ча! — Ся подстегнул лошадь, заставляя ту обгонять ветер. Впереди, среди готовой лопнуть от влаги травы, мелькнула рыжая шкурка. В этом году не только слишком много дождя. Лисье племя тоже расплодилось, угрожая превратить леса в звериные наделы. Слухи о разбушевавшихся демонах повсеместно тревожили простых людей. Как будущий отец народа, он не мог оставить их без внимания. Натянутая до предела тетива зазвенела на ветру, отправляя стрелу в стремительный полет. Эта охота обязательно принесет удачу.